Глава четвертая Водрузив на нос специальные очки, Лобов бегло просматривал микродокументы, склеенные в папку, легко помещавшуюся на ладони. Эти документы были извлечены из секретного нитридного тайника личного сейфа Линга. И если бы не мастерство Кронина, вряд ли бы этот тайник удалось найти, а уж тем более вскрыть его. Тут есть все, о чем просил Всеволод, и по-моему даже с избытком. «Хоть я и не специалист бюрократии», — констатировал Иван, наконец снимая очки и тщательно укладывая микропапку в карман своей куртки. «Не только Всеволод, и президент будет доволен», — Алексей усмехнулся. «Ярхесу придется плохо». «А если президенту?» — хмуро бросил Хасин. «Сколько президентов они отправили к праотцам и своими, и чужими руками? Не так-то просто справиться с этой тайной организацией». «Ну, теперь у Таига большие возможности, которых не имели его предшественники. Разве мы не поможем Далийскому правительству, если оно попросит нашей помощи?» – возразил инженер. «Не будем торопить события». Лобов устало глядел собравшихся. Где-то в самой глубине его глаз таились скорбь и горечь, но заметить их смог лишь Алексей Кронин, который прошел со своим командиром долгий и трудный путь по звездным дорогам. Взгляд Ивана задержался на Хасине. Тот сидел бессильно, откинувшись на спинку дивана, лицо неподвижно, глаза закрыты. Так и спорил с Алексеем, не открывая глаз. Вот и Тика. Она толком так и не разобралась в том, что произошло. Тика настороженно поглядывала на Хасина и инстинктивно жалась к Лобову. Иван улыбнулся. «Что ж, осталось одно – покинуть эту тихую обитель». И побыстрее, негромко добавил Хасин, не открывая глаз. Немного раньше, немного позже. Разве это существенно? пожал плечами Кронин. По-моему, куда важнее убраться отсюда без лишнего шума, тихо и корректно, как и полагается воспитанным людям. Я бы не возражал и против некоторого шума, буркнул Хасин и приоткрыв глаза, покосился на часы. Что-то долго нет этого доктора. Надеюсь, ему не пришла в голову оригинальная мысль предать нас. «Я поручился за Сайна и ручаюсь еще раз», – живо ответил Алексей. Хасин иронически покосился на него. «Ручаешься? Ну-ну». «Я тоже ему верю», – поддержал Кронина Иван. Сайн сам отрезал себе все пути отступления. Хасин мрачно усмехнулся. «Ну и что? Предатель – это предатель!» Разве можно понять его психологию и логику?» Лобов внимательно взглянул на него. Хасин нехотя отвел глаза, так ничего и не добавив. «У нас все равно не было другого выхода», — примирительно проговорил Кронин. «Разведать, что происходит в баре и попытаться установить связь с Климом необходимо. А появляться там кому-нибудь из нас нельзя. Вот разве еще Тика?» Иван посмотрел на девушку так, будто только сейчас вспомнил о ней. Она сразу же спросила. «Что?» «Тика», медленно, на ходу подбирая слова, заговорил Иван. «Наверное, тебе опасно оставаться в гея». «Не знаю, может быть и опасно. Как обернется?» «Не лучше ли уехать отсюда?» «Куда?» быстро спросила она. «Вместе с нами». «С вами?» Тика прямо смотрела на Ивана. «Со всеми нами». По утомленному лицу Хасина скользнула легкая улыбка. Тика наморщила лоб, на лице ее отразилось напряжение мысли. «Куда же? На стигму?» «Сначала на стигму», — сказал Лобов. «А потом?» «Потом видно будет. Не бойся, мы тебе поможем». Зеленые глаза Тики настороженно сощурились. Приглядываясь к лицам мужчин, она хотела что-то спросить, но Хасин остановил ее властным движением руки, и выпрямился, весь превратившись в слух. В следующее мгновение по губам его скользнула ироническая улыбка. «Кажется, возвращается наш любезный доктор». «Ты стал чутким, как кошка», — отметил инженер. «Ты хочешь сказать, как кот», — поправил Хасин. «Тут, брат, будешь чутким». Он не ошибся, в приемную вошел Сайн. По его неторопливым размеренным движениям и достоинству, с которым он держался, — Сразу стало понятно, что его миссия увенчалась успехом. Не дождавшись пока Сайн выдержит эффектную паузу и заговорит, Лобов нетерпеливо спросил его. «Что передал Клим Ждан?» Сайн взглянул укоризненно и огорченно. «Если бы вы знали, как неимоверно трудно было опознать его и войти с ним в контакт». «Вам же его детально описали», — не сдержав улыбки сказал инженер. Описание — это слова. А мне пришлось искать живого человека. А этому человеку, можете себе представить, пришла в голову мысль играть в целях маскировки роль присыщенного бездельника. Я словно ходил с завязанными глазами по самому краю пропасти, ведь стоило допустить малейший промах, как эта арава растерзала бы меня в клочья. И все-таки, что передал вам Климждан? Прежде всего... Сайн сунул руку в карман, а затем театральным жестом протянул ее Ивану. Он передал мне вот это. На его раскрытой ладони лежали часы-перстень. Лобов осторожно взял их, осмотрел со всех сторон и надел на палец. Лицо его на секунду приняло сосредоточенное выражение и тут же озарилось радостной улыбкой. «Есть связь!» Он помахал рукой, показывая, чтобы ему не мешали. Мягко улыбался и Алексей. И по его улыбке было видно, что он растроган и стыдится своей чувствительности. Улыбался Хасин, но уголки его губ хранили недоброе выражение. Глядя на них, улыбалась и Тика, недоуменно и немного насмешливо. Она не ожидала, что эти суровые люди могут быть вот такими. «Клим передает», — деловой скороговоркой сообщил Лобов. «Надо перерыть все логово, но найти документы, доказывающие связь Линга с Ярхисом». «Выполнено!» – с ноткой самодовольства буркнул Хасин, оказавший немалую помощь Алексею в его работе. В распоряжение Клима семиместный автомобиль долийской регистрации. За ним слежка. Не очень серьезная и плотная. Он гарантирует отрыв за пределы видимости с резервом в 10-20 секунд. Судя по всему, вход в бар хорошо охраняется. Целесообразно воспользоваться запасным выходом. Координаты его сообщить. президент придерживается политики и нейтралитета. Главная противодействующая сила Ярхис. Не исключена блокировка бара этой организации, продолжал между тем информировать Лобов. Ярхис? Что он такое в конце концов? Какие у него возможности? Ни к кому конкретно не обращаясь, спросил Кронин. Я готов выдать самую полную информацию, с готовностью обернулся к нему доктор Сайн. Если коротко, Ярхис – это тайная организация. У нее есть свой устав, присяга. Во главе ее стоит совет командоров, а руководит советом хис-командор. Никто не знает его имени, личность его – абсолютная тайна. В Ярхисе железная дисциплина, наказание одно – смерть. Самое страшное, что члены Ярхиса есть повсюду. В городском управлении полиции, совете инженеров, а главное – совете врачей. «Почему это главное?» – спросил Кронин. «Как это почему?» – удивился Сайн. «Да вы представляете себе, что такое совет врачей?» «Нет, не представляем», – перебил его лобов. «Но сейчас не время для теоретических семинаров». «Скажите, доктор, представляет ли опасность слежка со стороны Ярхиса?» Сайн пожал плечами. «Все зависит от их намерений. Но Ярхис неизмеримо опаснее любой гангстерской банды». Его власть сравнима с властью самого президента. И прошу учесть, вы сами понимаете, что я кровно заинтересован говорить только правду. Источник осложнения между Землей и Дальгеем скрыт в Ярхисе. Говорят, Хискомандор просто исходит ненавистью к Земле и ко всему земному. Ясно. Клим предлагает воспользоваться запасным выходом. Об этом выходе что-то известно доктору Сайну? Известно. согласно кивнул доктор. «Он действительно существует, но я не знаю, где он находится». «Я знаю, где этот выход», — вдруг сказала Тика. «А вот дверь открыть не смогу, там шифр какой-то». «Откроем», — спокойно сказал Кронин. «Была бы дверь, а ключ к ней всегда найдется». Лобов кивнул, считая этот вопрос решенным, но Тика снова вмешалась. «Там очень-очень хитрый замок, только сам Линк умел открывать его». А остальные, сколько не пробовали, он разрешал. Ничего не получалось. Даже у тех, кто специально занимался взломами и замками. «Ничего», — сказал Лобов, — Алексей справится. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он Кронина. «Я имею в виду инструмент. Можно пошарить что-нибудь, наверняка найдем». Кронин достал из кармана свой универсальный нож и подбросил на ладони. «Благодаря любезности и предусмотрительности доктора Сайна», — Алексей поклонился доктору, — «мой нож со мной». Сайн оживился, глаза его заблестели. «О, вы представить себе не можете, с каким трудом мне удалось выцарапать его! Фантастическая операция, понимаете?» — продолжал он, обводя всех значительным взглядом. «Один из тех, кто проводил акцию, польстился на этот нож и прикарманил его, а мне случайно удалось...» Асин вздохнул. Сайн покосился на него и запнулся. Воспользовавшись этой паузой, Лобов сказал. «Не будем терять времени. Алексей, отправишься с Тикой к запасному выходу. Разведаешь, все ли там спокойно, попробуешь открыть». «Понял», — сказал инженер. Лобов обернулся к Тике. «Ты можешь нарисовать, куда выходит этот самый потайной ход?» «Конечно могу». Лобов вырвал из записной книжки лист бумаги, достал карандаш. Тика присела к столу и очень быстро и толково справилась с задачей. Потом листок забрал Лобов и сказал Алексею «Вот, теперь в путь». Кронин открыл дверь и церемонно повернулся к Тике «Прошу вас». Тика посмотрела на него, через плечо оглянулась на Лобова и, важно, вышла из приемной. Лобов повернулся к Сайну. Тот сейчас же с подчеркнутой готовностью вскочил на ноги. «Вам не опасно появляться в баре вторично?» «Я готов на любой риск». «Постарайтесь его избежать». Иван протянул доктору листок с планом. «Передайте это Климу как можно незаметнее». «Можете на меня положиться. Если Сайн за что-нибудь берется, то он делает это безупречно». Когда за доктором закрылась дверь, Лобов повернулся к Хасину. «Надо скорее выбираться отсюда». Если Самсонов и на самом деле предатель, он может наделать нам еще немало бед».